Глава 3. Полёт в Магадишо. Стюардесса, ухлая африканка в просторной абае, молча ткнула пальцем в первое кресло бизнес-класса, и Ил-18 тут же покатил на рулёжку. Бенфика застегнула ремень безопасности и наступила ногами на рюкзак, где лежал не протёртый от крови кинжал. Ей вспомнился удивлённый взгляд дяди шейха в момент удара. Никогда раньше она не убивала людей. Пространные рассказы о том, как кто-то, где-то, кого-то лишил жизни, окружают йеменских горцев с детства. Истории насильственной смерти подаются слушателям всегда чуть небрежно, словно по заранее написанному сценарию. Трагедия предопределена на все воле Аллаха. Но тут-то она подняла руку на мужчину, да еще на ближайшего родственника. младшего брата отца. Её передёрнуло и затошнило. Спросить бы сейчас у стюардессы бумажный пакет, но самолёт громыхая на стыках бетонных плит вовсю мчался по взлётной полосе, а бортпроводница сидела в соседнем кресле с закрытыми глазами. Пришлось снова сделать несколько медленных глубоких вдохов. Однажды её коллега из отдела специальных расследований, майор с позывным "Стайер", рассказывал о гибели пятерых человек из-за пустякового недоразумения, связанного с незнанием иностранцами местных обычаев. В пустыню Шибуа приехали сейсмологи из-за границы и начали обустраиваться. Поставили палатки, развернули оборудование. Им помогали телохранители, нанятые ещё в столице. Ты же знаешь, какие в пустыне Шибуа барханы, как десятиметровые волны в шторм. На следующее утро к лагерю подъехали два белых джипа. Из первой машины вышел вождь влиятельной семьи Бен-Харрис. Важный тип в белоснежной рубахе, в черном пиджаке и даже надушенный французским парфюмом. Шейх вежливо поздоровался с иностранцами, но они его в палатку не пригласили и даже холодной воды не поднесли. Он удивился и перешел к делу. Предложил заплатить местный налог наличными за будущую сей сморазведку. а начальник экспедиции оказался упертым мужиком из Восточной Европы, из Венгрии или Украины. Он в наших традициях не понимал, ну и послал шейха в одно неприличное место. Толмач перевел более мягко «иди к своему шайтану и проси у него денег». Ну и этого хватило за глаза. Местное племя Бен-Харис никогда не оставит оскорбления без ответа. Шейх направился к внедорожнику, достал кольт-питон и выстрелил в голову телохранителю, который заслонил с собой иностранца, начальника экспедиции. В последовавшей перестрелке были убиты три охранника экспедиции и двое из свиты вождя, включая его шофера, любимого племянника. И теперь о разработке газового месторождения в той местности можно забыть на долгие десятилетия. Майор потер ногу там, где начинался протез, и заключил. — Не будет у нас прогресса, пока все наши местечковые шейхи не вымрут, как черные африканские носороги. Племенная гордыня или иностранные инвестиции. В одной челме двух голов не бывает. В соседнем кресле завозилась, закряхтела и с трудом поднялась стюардесса. — Держи шоколадку, милая, и бутылку воды. — Да. От толстухи пахло потом и хорошими духами. — Мерси, мадам, мерси, — поблагодарила голодная Бенфика. Она бы не отказалась сейчас от большой порции супа из бычьего хвоста и даже от саранчи, жареной на углях, древнего иудейского блюда, до сих пор распространенного в горной местности на севере. — Дамы и господа, — говорит капитан корабля, — наш полет проходит на высоте восемь тысяч метров. Мы выполняем полёт по маршруту Сана-Магадиши-Джибути. Над заливом возможна турбулентность, поэтому советую вам оставаться пристёгнутыми ремнями безопасности в течение всего полёта. Примерно через 3 часа мы приземлимся в столице Сомали. Хорошего полёта. Известие, что они сделают огромные крюки и полетят не в близкое Джибути, а капелькой повыше на переноситься Африканского рога, а сначала в Сомали, кишащей пиратами. Пременными милиционерами и джихадистами всех мастей Бенфику не удивило. Одна и та же местная авиакомпания, может сегодня называться Сомалийский авиалинии, завтра Аденский авиапути, а послезавтра объявиться под именем Восход солнца в Даала. Авиаперевозчик твёрдо гарантирует пассажирам, что самолёты обязательно окажутся Ил-18 или Vickers Viscount. с запахом вони из туалетов и плохо работающей вентиляции, но он никогда не поручится, что путешественники, купившие билеты, попадут сразу туда, куда им хочется. Самолёт, направляющийся в Южный Судан, может сесть сначала в Эритрей. Поскольку у хозяина борта возникло срочное бизнес-предложение на перевозку партии пистолетов для повстанческой группировки Гинбат 7 по заказу её бессменного лидера и философа товарища Андаргач Юциджа. После Эритреи лётчики, конечно, доставят измученных пассажиров в Южный Судан, но следует запастись терпением. Этот пыльный мир твоя родина, бейби, сказала Бенфика себе шёпотом, передразнивая героя одного полузабытого спагетти-вестерна. Надо придать невесёлым мыслям хоть немного джазовой бодрости. Она закрыла глаза и попыталась расслабиться, представив, что сидит не в продавленном кресле самолёта, направляющегося в город Магадиша, а с книжкой в своей домашней библиотеке. Но по духам грохотали четыре двигателя старого турбовинтового лайнера, а в салоне пахло сдохшим верблюдом. И фэнтези не запустилась. Похоже, она покинула свой дом, милый уютный дом, сотни лет возвышающийся над соленым рынком навсегда. Ил-18 ещё не набрал необходимую высоту, а из кабины вышел рыжий мужчина с красным лицом. В региональных авиакомпаниях много бывалых пилотов из Восточной Европы. Какой араб согласится управлять старой машиной над горами и пустыней, ну, если только он не стажер Аль-Каиды? Последний порт приписки русских, украинских, белорусских ветеранов авиации обычно в Арабских Эмиратах. Там у них открыточные таунхаусы на третьей и второй, а то и на первой линии с видом на море. Четыре спальни, три ванные комнаты. И молодые ласковые жёны, выписанные через специализированные интернет-сайты из Таиланда. Судя по погонам на застиранной форменной рубашке, это был командир воздушного судна. Бенфика решила, что он похож на сильно постаревшего Филиппа Сеймура Хофмана из роковой восьмёрки. Командир. Скажите, после магадиша мы сразу отправимся в Джибути? спросила Бенфика по-английски. Очень надеюсь, мадам, что да. Добродушно ответил рыжий толстяк. Нам надо заправиться в Магадишо, но ночевать в сомалийской столице не хотелось бы. Вы думаете, там сегодня неспокойно? Сегодня, Мадам, не знаю, но на днях мы везли в Магадишо партию верблюжатины. По всей видимости, наши контрагенты ранее их обсчитали, ну, конечно, по ошибке. Ну и на подлёте наш борт был обстрелян из тяжёлого пулемёта. Мы уходили на трёх моторах. Но ушли. Пенфика хотела уточнить, на чем основывается уверенность командира, что сомалийцы позволят им сесть в своей столице сегодня, но тут самолет тряхнуло. Потом еще раз. Командир, стоя в проходе у двери кабины, улыбнулся смуглой девушке с красивыми зелеными глазами и сделал успокаивающий жест пухлой белой ладонью. Потом монот хлебнул воды так, словно это была не скучная пластиковая бутыль, а походная фляга с виски, взятая из сидельной сумки в змыленного мустанга. Тот борт качнуло вниз настолько резко и сильно, что грузный пилот свалился в проходе. Ил-18 опустил нос и стал снижаться. Казалось, что вот-вот и он сорвётся в пике. Толстяк попятился и с трудом развернувшись, за полсна четвереньках в кабину Металлическая дверь осталась не закрытой и колотилась об косяк при каждой судороге большой железной машины. С первого кресла Бенфики были отчётливо слышны все переговоры экипажа. Пилоты из разных стран, они говорили на английском бешено быстро, но с разными акцентами. Отказ двигателя номер 2. Запрашиваю снижение. Снижаемся. Эшелон 370, сильная болтанка. Идём над горами. Высота 3000 м. Отказали два двигателя с правой стороны. «Включаем СОС. Будем пытаться посадить на полосе в Дамаре. Она самая ближайшая, без вариантов. Кто там и что там? Неизвестно. Не отвлекаться, ребята! Спокойно! Всё, держим!» В салоне включилась внешняя трансляция. Голос по радио дёргался в тактеры в кам резко снижающегося лайнера. «Говорит командир экипажа». По техническим причинам сейчас будем садиться в домаре. Ожидается жёсткая посадка. Дамы и господа, затяните туже ремни безопасности, наклоните головы и обхватите колени руками. Радио отчаянно хихикнуло и отключилось. Бенфика проверила затянутый до отказа ремень и послушно нагнулась. Глянула в бок на соседку Стьордэсу. В отличие от неё, африканка полностью выпрямилась в кресле. Чёрное лицо лоснилось от пота. Вот проповтница улыбалась беззубой улыбкой и низким голосом читала шахаду, мусульманскую молитву перед скорой смертью. Я свидетельствую, зная будучи абсолютно убеждённый, что нет иного божества достойного поклонения кроме единственного Бога Аллаха. Его рабы-посланник, посланные им ко всему человечеству, чтобы научить людей истинной религии, дверь кабины стучала об косяк как сумасшедшая. Девушка тоже мысленно прочитала шахаду и стала совершенно спокойна. Нелепо искать смысл в приближающейся аго катастрофе после всего пережитого за день безумия. У нас скорость какая? Скорость какая? «Высота две тысячи метров. Зачем затормозился? Держи так, держи!» «Угл атаки. Нормально. Крутите вправо. Садимся в Дамаре. За кренами смотрите. Диспетчера на аэродроме нет. Что тут у них?» «Левая нога. Крен убери. Спокойно. Держим, ребята, держим. Подтверждаю, визуально полоса в Дамаре свободна. Завожу на посадку. Шасси? Есть!» Очень сильная болтанка, очень болтает. Так, держим, держим. Очень сильный ветер боковой. Прямая видимость. Внимательно, ребята. Бенфика заставила себя переключиться и представила, как утром в горах её родственники тупо глядели на спущенные колёса внедорожников, а потом до них дошло, что Бенфику угнало лучший пикап вместе с кинжалами, и они начали бешено строчить дядешей ху отчаянные СМС. а потом подкидывать в воздух мобильники в надежде, что те подхватят сигнал с далекой ретрансляционной вышки. Их новенькие айфоны и старые Ноки падали и разбивались о камни. Как их Ил-18, вот-вот. Большая машина ухнула в последний раз и вдруг коснулась колесами грунтовой полосы. Сделала козла и ровно покатила по земле, словно при посадке в штатном режиме. Ну, сели, парни. Поздравляю. Командир. Ну, командир, вы мастер. Вы супер. Парни, хорошо, что никто не растерялся. Мы все молодцы. С нас причитается командир. Включилась бортовая трансляция. Голос капитана перестал дрожать и звучал уверенно. Да мы и господа, говорит командир корабля. Мы выполнили техническую посадку в аэропорту города Домар. Сейчас будем выяснять, что произошло с машиной. Надеюсь, скоро мы продолжим наш рейс по маршруту Сана-Магадиша-Джибути. От имени авиакомпании приношу вам извинения за переживания и доставленные неудобства. Бортпроводница тяжело завозилась в соседнем кресле. Пойду, пожалуй, посмотрю на пассажиров. Всё ли в порядке? Она смотрела на Бенфику, как на давнюю знакомую. Извините, а можно вас спросить? Девушка решила, что следует использовать каждый момент для познания этой удивительной жизни, вновь дарованной ей Аллахом. Все были уверены, что разобьёмся, но при этом вы улыбались. Почему? Ладно. Чего уж там, скажу тебе. Мой единственный сын бросил хорошую работу инженера и семью Ушёл к террористам и взорвал себя рядом с новым кафе в Магадише, где обедало полицейское начальство. Он стал шахидом, а я сейчас как дура обрадовалась, что скоро увижу его и поговорю по-матерински. Поругаю. Но Аллах решил иначе. Самолёт притормозил и остановился с утробным лязгом. Стало тихо. Бенфика посмотрела в иллюминатор. Вокруг типового здания провинциального аэровокзала ни души. Ветер нес по взлетке желтую пыль. На вышке управления полетами трепыхался не государственный красно-бело-черный флаг, а черный с белой вязью. Нет Бога, кроме Аллаха. Более тысячи лет назад черный стяг поднял над войском недовольных крестьян бедняк Абу-Муслим, впоследствии ставший наместником халифа на огромной территории от Персии до границ с китайским миром. Теперь чёрные полотнища используют Аль-Каида и другие группировки глобального джихада. Следовательно, власть в городе Дамар принадлежит не государству, а боевикам. После атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке джихадистские ячейки редко называют себя Аль-Каидой, чтобы не попасть под превентивные удары международной антитеррористической коалиции. Они принимают название Армии ислама Исламский фронт или защитники шариата, но суть не меняется. Для капитана госбезопасности, пускай даже бывшего, встреча с исламистами означает смерть. И смерть лютую, если они её раскроют, конечно.